Глава шестая «Я не уверена, что справлюсь», — робко признала Наэль. «Это совсем не моя специализация». Но она все делала робко и нового Луки, от нее и не ожидала. Наэль словно создавала себе подушку безопасности. Она, скорее всего, и сама знала, что справится. Однако она обеспечивала необходимый путь отступления, мол, я же вас предупреждала, а вы не слушали. «С моей стороны обвинений не будет». — заверила ее Лукия. — Никто не справится с этим лучше вас. — Я попытаюсь. Черные кристаллы нужно было изучить. Другие металлы и минералы — это тоже хорошо, это важно для флота, но в случае с ними Лукия хотя бы понимала, с чем имеет дело. А вот черные кристаллы были новыми, важными, и капитану необходимо было узнать, какие преимущества они дали колонии потому что от этих преимуществ, возможно, теперь зависела жизнь всего экипажа Северной Короны. Плохо, конечно, что Наэль придется работать в выделенной им лаборатории. Тут наверняка хватает следящих устройств, да и оборудование сомнительное. Но пока приходилось довольствоваться малым, раз выбора не было. Луки оставила Наэль. Она знала, что Роле уже ждет ее в коридоре. Он никогда не подводил. Тем, кто плохо его знал, он казался вечно расслабленным, даже ленивым. Однако Лукия и себе не всегда так доверяла, как ему. Он был единственным в команде, к кому она обращалась на «ты», но только когда остальных не было рядом. Это началось недавно, и Лукия сама не поняла, почему, но Роле, кажется, восприняла это как должное и не задавал лишних вопросов. Вот и теперь он обратился к ней таким тоном, будто говорил о самых банальных вещах на свете. «Ты была права, тут что-то затевается». «Возможно, не из-за нашего прилета», — заметила Лукия. У меня сложилось впечатление, что некие глобальные интриги плетутся здесь уже давно. Что ты обнаружил? Металл тут первоклассный. Была бы у меня шляпа, снял бы перед этими брусками. Но добывается его куда больше, чем фактически нужно. Я говорю даже не о поддержании города в нынешнем состоянии, а о его развитии. С таким количеством металла тут постоянно должна стройка идти, а ее нет. Вопрос? Куда увозят сырье? Может быть, они запасают его для торговли с нами? Как вариант. Но мне показалось, что у них тут давно все отработано, а мы прилетели внезапно, до этого на сигнал годами никто не отвечал. Нет, говорю тебе, это внутренняя штука. Луки не сомневалась, что в колонии своя борьба за власть, и вряд ли семье Амели удалось удержать нынешнее положение только из-за уважения к Сальваторе. Вопрос в том, кто ее конкуренты и как они отнесутся к военному флоту. Мы не будем влиять на внутренние дела Семирамиды, сказала она. Да я и не собирался. Просто нам лучше быть в курсе. Нам бы со своими делами разобраться. Что ты имеешь в виду? Я, например, понятия не имею, где сейчас Альда, Киган и Триан. А ты? В нашем доме. Разве нет? Нет, я только оттуда, указал Роли. И я до последнего надеялся, что ты дала им поручение. Я не давала им поручения, но и не запрещала покидать дом. Думаю, они сами разберутся, где быть. Прозвучало убедительно, хотя Лукия и сама не до конца верила своим словам. Альда и Триан уже умудрились навлечь неприятности на всю команду, а Киган порой находит странное удовольствие в нарушении военной дисциплины. Да, они могут о себе позаботиться, но не приведет ли это к краху международных отношений? Роле тоже казался спокойным, однако он был таким же опытным актером, как она. «Как много ты знаешь о легионере?» – поинтересовался он. Ровно столько, сколько и остальные. Да ладно. Представь себе. Это был первый случай на памяти Луки, когда ей не предоставили совсем никаких материалов. Она даже не знала, что так бывает. Скорее всего, у Триана было личное дело, но хранилось оно где-то в Легионе. Поэтому Луки, его новый капитан, понятия не имела, кто он, откуда, что сделал за время работы на флот, какими способностями обладает. Она даже не могла проверить, действительно ли у него седьмой номер. Обычно она сама внимательно выбирала, кто будет в ее команде, и то, что ей так бесцеремонно навязали кого-то, раздражало ее. Вот только если бы она призналась в этом, ее саму уволили бы. Или казнили. Бывало и так, потому что капитан не имел права на чувства, а значит, у нее уже проблемы с психикой. Лукия еще не решила, как на это реагировать, но пока она не сомневалась в том, что контролирует себя, а значит, может нести ответственность за экипаж. «Триан, это вообще имя или фамилия?» — уточнил Роле. «Насколько я поняла фамилия, однако я не знаю его имя. Ты могла бы уточнить у других капитанов?» «Мы так не делаем», — отрезала Луки. «Ни один капитан в здравом уме не станет разглашать информацию о своей команде». «Ну и зря», — только и сказал он. Она не отрицала, что Роле может оказаться прав. Однако Лукия слишком хорошо понимала, ее осудят за сам вопрос, никто и не подумает дать ей ответ. Поэтому ей приходилось принимать скрытность Триана и его высокомерие, надеясь, что он действительно послан охранять их, а не уничтожить, если они не справятся с задачей. Они покинули здание технических лабораторий и оказались на уровне, где воспитывались все дети колонии. Это, пожалуй, было знаком высочайшего доверия со стороны хозяйки горы. Младшее поколение было уязвимо и немногочисленно. Если бы Амелия действительно подозревала своих гостей в чем-то, она бы в жизни не пустила их сюда. С другой стороны, она все-таки солгала им. Она сказала, что колонисты начинают пользоваться двойниками только в зрелом возрасте. Здесь же Лукия видела, что и младших детей учат обращаться с роботами, которые позже проживут за них половину жизни. Но это была не та ложь, за которой начинаются войны. Ее внимание снова привлек Роле. Так... «Скажи мне, что мне мерещится, и тут не происходит ничего странного». Лукия посмотрела в сторону, на которую он указывал, однако успокоить его не смогла, потому что странное все-таки происходило. На уровень поднялись сразу две большие патрульные группы. Они не делали ничего особенного, не заставляли детей уйти с улиц, да и дети реагировали на них спокойно. И все же раньше Лукия такого здесь не видела. Она не могла это проигнорировать и направилась к ближайшему патрулю. «Что происходит?» — прямо спросила она. «Простите, что побеспокоили вас», — поклонился ей патрульный. «Это внутренняя проблема. На этаже элиты пропала наследница влиятельной семьи. Теперь мы обязаны обыскать всю колонию». «Пропала как двойник или как человек?» «Это довольно эксцентричная особа госпожа. Она не пользуется двойником. Прошу, не переживайте. Она не опасна для вашей команды». Мы ищем ее, чтобы она не навредила себе. Вот, если увидите, сообщите нам, прошу. Он показал ей изображение молодой девушки, лет 18-20, не больше. Она была бледной, как и следовало ожидать от человека, выросшего в мире без солнца. И все же она казалась вполне здоровой, спортивной даже. Она выглядела не хуже, чем идеальные двойники, заполнявшиеся Мирамиду. А еще серые глаза даже на снимке выглядели спокойными и ясными. На сумасшедшую, сбежавшую из-под опеки родных, она никак не походила. Как ее зовут? Спросила Луки. Лурде. Хорошо, я передам сообщение о ней своей команде. Если она встретится на нашем пути, мы поступим правильно. Лурде быстро сообразила, что одна она тут долго не продержится. Она уже видела патрули, посланные на ее поиски, знала, что сейчас ей нельзя мелькать перед камерами. А ради чего ей прятаться, когда все это закончится? Куда она денется из единственного города на планете? Ей нужно было или получить совет, или объединиться с таким же несчастным. За советом пойти было не кому, поэтому она решила отправиться на поиски Грани. Вот уж кто ее поймет. Грания ведь тоже все потеряла, она наверняка знает, что ей не удастся вернуться к образу красотки, любимой всеми. Вместе им проще будет выживать. В городе была всего одна больница. Ее вполне хватало на колонию, потому что люди, живущие с помощью двойников, болели редко. Это место не охраняли, ни от кого было, и даже патрулей здесь оказалось совсем мало. Никому и в голову не могло прийти, что беглянка отправится в больницу. Она ненадолго укрылась среди цветущих кустов небольшого садика при больнице. У Лорде было страшно решиться на последний шаг, ведь где-то здесь и врачи, которые осматривали ее в доме брата. Если они узнают ее, будет туго. Но она все равно справится. Медики не решатся ей ничего сделать, она же из элиты. Успокоив себя этим, Лурде уверенно направилась к зданию. Она знала, что так привлечет куда меньше внимания, чем попыткой пробраться сюда незамеченной. Если она будет спокойна, никто просто не станет к ней присматриваться. Посетителей в больнице было больше, чем пациентов. Любая болезнь или травма была такой редкостью, что родные тут же бросались на помощь. Время, проведенное в больнице, чуть ли не в праздник превращалось. Среди гула голосов и постоянного мельтешения Лурде, невысокая и миниатюрная, легко терялась, так что пока обстоятельства складывались в ее пользу. Ей казалось, что теперь дело за малым — найти гранью. Вот только ее подруги нигде не было. Она заглянула во все палаты, обошла все доступные посетителям этажи, однако гранию нигде не нашла. Это было странно, но Лурде не спешила отчаиваться. Дело все-таки было скандальное, Грани довела себя до такого состояния, что обычным колонистам лучше было не видеть ее. Должно быть, ее держали отдельно от остальных там, куда люди не попадали просто так. Вариантов было всего два – верхний этаж и подвальный зал. Однако на верхний этаж постоянно бегали медики, и Лурде решила, что у них там кабинеты. Оставался только подвал больницы, пробитый прямо в горной породе. Лурде казалось, что такое мрачное помещение можно использовать разве что для хранения лекарств, но теперь она ничему бы не удивилась. Попасть вниз оказалось непросто. Здесь уже дежурила охрана. Но это лишь подтверждало ее теорию, поэтому Лурде не собиралась сдаваться. Ей помогало то, что охранники не ожидали ее появления. Они оставались тут просто потому, что им так приказали, чувствовалось, что они расслаблены. Они дежурили день за днем, а попыток проникнуть внутрь никогда не было. Лурде воспользовалась этим. Она дождалась смены охраны, когда старые и новые патрульные сошлись вместе, обсуждая что-то. Кажется, их тоже волновали пришельцы. Хоть какая-то польза от чужаков. Охранники были так увлечены разговором, что не заметили, как Лурде проскользнула мимо них. Она поспешила укрыться в ближайшем зале, ведь в коридоре ее наверняка бы заметили. Сердце испуганно колотилось в груди, и она не представляла, как вообще будет выбираться отсюда в компании и ослабленной грани. Однако это казалось не таким важным, как найти подругу. Когда она убедилась, что охранники не заметили ее, она рискнула осмотреться по сторонам и едва не выдала себя криком. Лорда не знала, каким усилием воли ей удалось сдержаться, ведь ужас в ее душе лишь нарастал. Зал был заполнен большими прозрачными капсулами, в каждой из которых находилась беременная женщина. Каждая из пациенток была без сознания, хотя ее жизни ничего не угрожало. На мониторе можно было разглядеть показатели матери и младенца. Так что их не убивали, им помогали, но... Так не должно быть. Лурде прекрасно знала правила. Большую часть беременности женщина остается со своей семьей. А на поздних сроках переходит на детский этаж, чтобы подготовиться к новой роли. Но происходит это добровольно. Она никогда не слышала, чтобы будущих матерей запирали в колбе, как какой-то научный образец. Когда она присмотрелась к женщинам, ей стало лишь страшнее. Лурде узнавала некоторых из них. И никто из них не должен был стать матерью. Во-первых, у них не было партнеров. А во-вторых, она встречалась с ними в садах и в городе несколько дней назад. Тогда никто из них не говорил о таком положении, а сейчас на поздних сроках. Как это вообще возможно? Если только... Она ведь встречалась не с ними. Она встречалась с их двойниками, как и было заведено на Семирамиде. Но Лурде, как бы она ни относилась к роботам, не привыкла проводить черту между ними и их хозяевами. Ей казалось, что если двойник был пределе и ни о чем не беспокоился, значит и с человеком все в порядке. Только теперь она поняла, насколько наивными были ее убеждения. Никогда, общаясь с двойниками, она не знала, кто находится на другой стороне. Да, их всех учили, что одним роботом управляет один человек. Но где доказательства этого? Если допустить, что их обманули, изменится все. Она не могла объяснить то, что видела. Ей нужно было бежать отсюда, срочно. Она хотела бы спасти Гранью, но теперь понимала, что у нее не получится. Тут происходит нечто странное, и Лурде могла стать новой жертвой. Выбраться через коридор не получилось бы. Второй раз охрана ее не проморгает. Зато можно было воспользоваться вентиляцией. Чтобы наполнить воздухом огромный подвал, требовались большие шахты. Главное не запутаться в них и не попасть к фильтрам. Но на этот счет Лурде не волновалась. Все фильтры, работающие сегодня в городе, создавал ее брат. Поэтому она прекрасно знала, как они устроены. Она запретила себе думать о том, что только что видела. У нее еще будет на это время, если повезет. Пока же она могла напрасными страхами загнать себя в ловушку. Лурде предпочла сосредоточиться на настоящем моменте, думать только о том, что она должна спастись. Труба, по которой она выбиралась наверх, была холодной и скользкой. Несколько раз Лурде срывалась вниз и боялась, что привлечет ненужное внимание. Однако гул фильтров стал ее лучшим другом. Именно он скрыл ее движение и испуганное частое дыхание. Она выбралась из вентиляции на лестнице, и оттуда направилась сразу в сад. Ей казалось, что самое опасное это пути она уже миновала, и скоро, очень скоро она будет в безопасности. А потом ее окликнули. Лурде! Голос был знакомый, но от этого стало только хуже. Это в прошлом она обрадовалась бы ему, а теперь ее словно камнем ударили. Хотелось бежать прочь, не оборачиваясь, но Лурде знала, что он все равно ее догонит. Поэтому она заставила себя посмотреть на него. К ней пришел двойник Элиазера. Не он сам, конечно же. Она не могла воспринимать его как своего друга, человека, с которым она когда-то хотела провести свою жизнь. Для нее он был чем-то непонятным, созданием, похитившим чужое тело, угрозой, которую не замечали остальные. Ее мнение не могло изменить даже то, что Элиазер смотрел на нее с волнением, которое оказалось искренним. «Как ты нашел меня?» — холодно спросила она. «Тебя сейчас все ищут?» Это не отвечает на мой вопрос. «Все ищут, а нашел только ты». Она действительно не понимала. Лорде была убеждена, что ее никто не видел. А даже если бы ее заметили, послали бы патрульных. Ну никак не Элиазера. С другой стороны, не мог же он оказаться здесь случайно? Лу, что ты творишь? Твой брат с ума сходит. И для колонии это очень плохо. Чужаки вроде бы уже знают, что у нас тут беглянка. Что они подумают о Семирамиде? Да плевать мне, что они подумают. Это моя жизнь. Так позволь мне помочь тебе. Почему ты вдруг перестала мне доверять? Здесь ей следовало бы солгать ему или хотя бы промолчать. Умом она понимала, что так и нужно поступить, но у Лурды не осталось сил на взвешенные правильные поступки. Хотелось сорваться, и она сорвалась. «Да потому что ты не Эл!» «Я не знаю, кто ты, но ты не он!» «Ты украл его лицо, его имя!» «Ты хотя бы понимаешь, что несешь?» «Я знаю, что мне никто не поверит. Мне и не нужно, меня и так сторонятся. Но я знаю правду». «Где настоящий Эл? Что ты с ним сделал? Что он такого узнал, что ты украл у него жизнь? Кто ты вообще такой? Можешь не отвечать, а на свое вранье точно не трать время. Я знаю, что правду ты мне не скажешь. Просто оставь меня в покое, дай мне уйти. Если я исчезну, тебе будет проще врать людям». Она надеялась, что он уйдет, пусть это и было глупо, но он не мог ее отпустить, потому что знал, что сама она с Семирамидой не исчезнет. Значит, ему нужно было заставить ее исчезнуть. Добилась она только одного. Он перестал врать ей, притворяясь Элиазером. Его взгляд стал непроницаемым, он больше не пытался улыбаться. Это было чужое существо, настолько чужое, что даже знакомые черты ничего не могли изменить. Не говоря больше ни слова, он подался к ней. Лурде попыталась увернуться, однако его механическое тело было намного сильнее и быстрее человеческого. «Помогите!» Только и успела крикнуть она, а потом он зажал ей рот рукой. Вряд ли ее кто-то услышал. А даже если услышал бы, что бы они сделали? Никто из простых людей не захочет вмешаться в это. Даже не поймет, что здесь происходит. К тому же Элиазер тащил ее к больнице. Он знал, что союзники там будут у него, а не у Лурде. Она сопротивлялась как могла. Она вырывалась, извиваясь всем телом. Пыталась затормозить, упираясь ногами в землю. Бесполезно, он тащил ее так, словно она и не была живой. Он был неумолимой машиной, которая просто выполняет свою задачу. Но и Лурдэ не была обычной жительницей колонии. Она знала, как конструируются двойники, где у них слабые места. Когда паника отступила и здравый смысл взял свое, она все-таки освободилась, скользнув вниз из кольца его рук. Она замерла в шаге от него, не зная, как быть дальше. Это была короткая пауза перед неизбежным. Лурдэ должна была проиграть. Она и проиграла бы, если бы не вмешалась третья сторона. Из густых зарослей вырвалось нечто странное. Тонкая, скользкая, на вид зеленая плеть. Лурде понятия не имела, что это, за всю жизнь на Семирамиде она не видела ничего подобного. Зеленая плеть обвилась вокруг Элиозера. Прежде чем он успел сообразить, что происходит, она резко дернула его, сшибла с ног и потянула к кустам. Для нее он был такой же легкой добычей, как для него Лурде. Машина была сильнее человека, но там, среди ветвей, скрывалось что-то такое, что оказалось сильнее машины. Лурде боялась двинуться, она даже дышать не могла от страха. Спустя пару мгновений из зарослей донесся крик Элиозера, который быстро оборвался. А потом до ушей Лурде донесся куда более страшный звук. Звук разламываемого на части робота. Она только теперь поняла, что все по-настоящему. Она не собиралась проверять, что случилось с двойником, и уж тем более помогать ему. Какая бы тварь ни скрывалась в кустах, она невольно спасла Лурде. И та не собиралась упускать второй шанс на свободу, полученный лишь чудом. Лурде теперь четко знала. В колонии все не так, как она представляла. Никто не пытался их задержать. Если бы Альда не была телепатом, она бы даже удивилась тому, как мило к ним относятся в колонии. Как будто страшные слухи уже забылись, и представители флота снова почетные гости. Однако она на эту уловку не попалась. Она по-прежнему не могла прочитать мысли людей, пользующихся двойниками, но она чувствовала общую атмосферу недовольства и враждебности, сгустившуюся в колонии. Люди, укрывшиеся в своих домах и спрятавшиеся в роботах, боялись их. Похоже, они считали, что само присутствие людей, рожденных на другой планете, грозит им неведомым вирусом, способным уничтожить все живое на Семирамиде. Ты замечаешь это? тихо спросила Альда. Что? Что из нас тут хотят удобрения для леса покойников сделать? Не замечаю, но догадываюсь об этом, отозвался Киган. Ну и что? Тебя это не пугает? Это никого в команде не пугает, кроме Наэль. Да и потому, что Наэль пугает все на свете. А я вообще последний на северной короне, кто бояться должен. Тут он был прав. Способности Кигана идеально подходили для противостояния этой колонии, ему даже напрягаться было не нужно. Скорее всего, хватит небольшого, но грамотно использованного заряда электричества, чтобы тут половина андроидов в негодность пришла. А если в колонии все таки есть единый компьютер, риск еще больше. Да и остальная команда вовсе не беспомощна. Лукия, как всегда, была права, когда запретила им показывать свои способности до последнего. Теперь у них есть важный козырь. Все это верно и вроде как правильно, однако... Альди все равно было неспокойно. Киган, легко угадывавший ее настроение безо всякой телепатии, заметил это. «Слушай, так может у тебя это... видение? Пророчество или как-то?» «Нет у меня никаких видений. Максимум предчувствие. Да и его можно списать разве что на женскую интуицию. Телепаты не могут предсказывать будущее, это миф. Ну не знаю, я слышала другую версию. Есть такие слухи, я знаю. Часть распускают те, кто от телепатов бесконечно далек, часть телепаты из первой десятки, как я слышала, чтобы еще больше демонизировать себя. Но все эти теории о том, что время тоже материя туфта. Надо бы с настоящим разобраться, какое будущее. Мы еще не знаем, на что способно наше чудовище. напомнил Киган. Уж точно не на чтение мыслей. Хотя и она не бралась сказать, чего ожидать от Триана. Иногда ей становилось так страшно рядом с ним, что она заставляла себя вспомнить маленького мальчика из своего видения и только так успокаивалась. Они пересекли все жилые уровни Семирамиды, и скоро колония осталась позади. Их ожидала шахта. Холодная, темная. Нет, роботы здесь шли как раньше, да и освещение никто не отключал. И все-таки чувствовалось, что обычным людям здесь не место. Как и рассказывал Киган, гостей не пытались остановить. Им просто выдали защитные плащи и шлемы, закрывавшие ей голову и лицо. Если бы здесь работали люди, они бы, может, и осудили такое бесцеремонное вторжение. А машинам было все равно. Они продолжали работу. Шахта оказалась даже больше, чем ожидала Альда. Проходя по величественному черному тоннелю, она чувствовала себя совсем крошечной, как в космосе. Это место служило лучшим напоминанием о том, насколько огромная на самом деле планета, и насколько жалок клочок земли, отвоеванный у нее людьми. Но если Альда думала о судьбе Семирамиды, то ее спутник был настроен куда прагматичней. «На этом уровне, похоже, всего одна порода», — указал он. «И весьма твердо скажу я тебе. Она ценна сама по себе, а то, что ее научились так легко пробивать, еще ценнее. Эти шахты расходятся не только в стороны, но и вниз». Глубже всего приходится спускаться за черными кристаллами. Там глубина километрами измеряется. И условия, насколько я понял, такие, что не все роботы выдерживают. Про людей вообще молчу. Ничего себе. А это не опасно рыть так глубоко прямо под городом? Это не прямо под городом. И главная шахта уходит в сторону, под каменную равнину. И туда нас, скорее всего, не пустят. Он оказался прав. Альда узнала ту самую шахту безо всяких указателей. Из пролома в земле, уходящего глубоко вниз, тянуло таким холодом, что к нему и близко подходить не хотелось. Но если бы кто-то преодолел ледяной ветер, его остановили бы роботы, дежурившие возле спуска. Они ни о чем не спрашивали чужаков и даже улыбались, однако Альда понимала, что эти улыбки – всего лишь вежливость. Но они и не собирались соваться к кристаллам. Они миновали это ответвление, продолжая путь по главному тоннелю. Чем дальше они отходили, тем меньше андроидов попадалось у них на пути хотя освещение было установлено повсюду, да и станки дожидались своего часа. «Странно», — заметил Киган. «Когда я спускался в прошлый раз, их тут сновало побольше». «Может, что-то случилось? Или нам не стоит сюда соваться?» «По мне, наоборот. Если они хотят нас запугать, значит, там скрыто что-то стоящее. Или это просто совпадение, ничего не происходит, и у них есть свой график для каждой шахты». Альда и Рада была бы разделить его беззаботность, да не получалось. Она попыталась использовать свои способности, уловить хотя бы одну мысль или тень эмоций. Напрасно. Рядом с ними на сотни метров не было ни одного живого существа. Зато им начали попадаться странные металлические ящики, вмонтированные в стены. Альда понятия не имела, что это такое, ведь все кабели были проведены под сводом. А вот опытный механик без труда догадался. «Так и знал», — с довольным видом заявил Киган. «Что это?» «Подтверждение того, что где-то в городе есть мамочка-компьютер, который от нас тщательно скрывают». «Вот эти коробчонки — на самом деле передатчики. Если бы роботы действовали на одних алгоритмах, нафиг бы им передатчики не были нужны». «Но почему они стали появляться только сейчас?» — удивилась Альда. «Когда мы только спустились в шахту, их не было». «А там сигнал нормальный. Тут мы забрали далековато от горы, на которой построен город, и любое послание идет через эти ящики». Только посланию некому идти. Мы слишком давно никого не встречали, и впереди я никого не вижу. Что-то не так. Нужно возвращаться». Она надеялась, что хотя бы теперь он начнет относиться к ситуации серьезно, однако Киган остался верен себе. Она, конечно, слышала от других, что иногда он бывает раздражающе беспечным, но Альда думала, что они преувеличивают, пока не столкнулась с этим сама. «Да расслабься ты», — отмахнулся он. «Третий раз я сюда не пойду, холодно и скучно». Завершим все дела и вернемся к капитану с доказательствами. Что еще ты хочешь тут сделать? Посмотреть, как устроен передатчик изнутри, пояснил Киган. Если очень повезет, это поможет нам найти компьютер в городе. Он везде чувствовал себя как дома, потому что привык полагаться на свои способности. Вот и сейчас он отказывался замечать странности вокруг них. Мало ли что задумали местные, они все равно ничего не добьются, не зная, с кем имеют дело. И к передатчику Киган направился уверенно, не оглядываясь по сторонам. Альде только и оставалось, что следовать за ним, надеясь, что Профона не она. Но не сложилось. Судьба оказалась к ним безжалостна. Когда Киган потянул на себя дверцу железного ящика, у них была всего секунда, чтобы увидеть. Внутри скрываются не передающие микросхемы, а простое, не изменившееся еще со времен первого исхода, взрывное устройство. Вряд ли жители Семирамида могли угадать, что Киган полезет именно в этот ящик. Скорее всего, все передатчики были заминированы, они просто ждали своего часа. Альда успела подумать об этом, но ничего предотвратить уже не могла. Движение дверцы запустило механизм. Так ведь и было задумано. А потом бомба сработала, и пламя, вырвавшееся из ловушки, поглотило шахту. Стерлинг Витте не собирался нарушать закон. Это было его принципиальной позицией. Вот только законом он считал исключительно предписание военного флота. Правила, придуманные всеми этими самопровозглашенными колониями, его мало интересовали. Поэтому он оставался в тени, чтобы про него все забыли, сосредоточившись на более заметных членах экипажа. Когда он убедился, что на него даже роботы не смотрят, Стерлинг решил действовать. Он хотел понять, как работает здешняя сеть коммуникаций. Стерлинг сразу заметил, что все документы им дают на отдельных носителях. Нельзя сказать, что колонисты прямым текстом говорили, будто сети у них нет. Но они всеми силами старались не выходить на эту тему. А сеть должна быть? Она была на Альбиорексе, да и на всех кораблях Исхода. Никто не построил бы успешный город, отказавшись от центральной связи. Вопрос только в том, до какого уровня ее здесь довели. Если бы Стерлинг попытался воспользоваться обычным компьютером, его усилия сразу заметили бы. Но здесь у него было преимущество. Его собственное тело могло послужить отличным передатчиком. Он не чувствовал никакой связи со здешними роботами, ничего похожего на родство, но он знал, что его протезы в чем-то похожи на их тела. Он дождался, пока останется в доме один, и использовал порт на своей левой руке, чтобы подключиться к одному из компьютеров. Стерлинг прикрыл глаза и сосредоточился на той части своего тела, которая была искусственной, полученной им не при рождении, нежеланной, и все же спавшей ему когда-то жизнь. Он почти сразу наткнулся на защиту, как он и ожидал, хозяева города не хотели, чтобы пришельцы совались в их дела. Но он продолжал пробиваться, подбирая нужный код на основе сохранившегося в архиве кода Альберикса. И у него получилось. Немного усилий, и он наконец обнаружил ту связь, которая делала этот город единым целым. Она не просто переплетала друг с другом все компьютеры, она незримыми нитями тянулась от дома к дому, этажа к этажу. Стерлинг с изумлением обнаружил, что на Семирамиде одна сеть на все. Здесь правил бал единый компьютер, отвечавший и за колонию, и за роботов, и за любую технологию. Тут просто не было ничего автономного, все подчинялось центру. Стерлинг хотел узнать больше. Он готов был разыскивать источник, точку пересечения, то место, где колонии управляли. Но тут он заметил нечто странное. Его обнаружили. Он ожидал, что если это произойдет, ему тут же попытаются вышвырнуть из сети, а позже накажут. Он даже готов был к этому, но он и не подозревал, что начнется тихая атака. Программа-шпион, изящная и незаметная, пыталась сродниться с встроенным в него компьютером точно так же, как и он сам пробивался через защиту. Но как? У киборгов и компьютеров разные коды, это невозможно. Впрочем, он сколько угодно мог твердить себе, что так не бывает, а факт оставался фактом. Пока он считал себя неуловимым разведчиком, кто-то учился управлять его мыслями. Ему нужно было срочно прекращать, но тщетно. Порт оказался заблокированным, Стерлинг не мог освободить свою левую руку. Страх нарастал, набирал силу. Хиборка представить не мог, что такое возможно. Он попался так глупо, и это простительно для какого-нибудь Кигана, но никак не для него. Он боялся того, что будет дальше, и это мешало ему сосредоточиться. А программа Шпион, свободная от любых страстей, продолжала работать. Внезапно Стерлинг почувствовал острую вспышку головной боли, отозвавшуюся белой молнией перед глазами. Ему показалось, что через все его тело прошел мощный разряд электричества. А может так и было, ведь блокировка отпустила его, и он снова был свободен. С минуту Стерлинг даже двинуться не мог. Он лежал на полу, тяжело дыша, и пытался разобраться, что же случилось. Ему потребовалось несколько минут, чтобы понять это. Сработала система предохранителей. Когда Стерлинг только стал киборгом, ему рассказывали об этом, но он слушал в полухо, считая, что ему такие знания никогда не пригодятся. Он же не самоубийца. Теперь вот пришлось вспомнить. Предохранители срабатывали, когда появлялась угроза системе. Вирус, шпион, программа-манипулятор, что угодно. Пораженные микросхемы просто выжигались, угроза устранялась любой ценой. В теории неплохо, но за все своя плата. В такие моменты выгорали, в буквальном смысле, датчики, позволявшие человеческому мозгу управлять машиной. Вот откуда та боль. После выгорания Стерлингу нужно было обязательно показаться медику, но на это сейчас не было времени. Он прекрасно понимал, что его вход в систему могли заметить, как и сорвавшуюся попытку подчинить его. Да одна эта попытка тянет на серьезное преступление. Капитан Лук, я должна знать. Хозяева колонии не так дружелюбны, как пытаются показать. Ему все еще было плохо. Тело, приходящее в себя после шока, требовало отдыха. Однако Стерлинг отказывался поддаваться слабости. Он думал и о команде, и о себе. Пока о системе знает он один, у колонистов гораздо больше причин убить его. К счастью, он знал, где сейчас капитан. Она, Ролей и Наэль работали с образцами, переданными им хозяйкой горы. Возможно, остальные тоже там, тогда вообще идеально. Даже если Амелия Саргас задумала недоброе, они будут в безопасности. Пока он шел по улице, ему казалось, что на него смотрят все без исключения. Они не пытались поймать его, но и без внимания он не оставался. Хотя сложно сказать, из-за чего это происходило. Приказов, переданных через сеть, или все той же искалеченной девушки. Стерлингу то и дело хотелось сорваться на бег, чтобы быстрее оказаться рядом с людьми, способными его защитить. Он и сам не знал, каким чудом сдержался. Ему показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он нашел зал, где мирно беседовали о чем-то Луке и Рале. Видимо, было в его внешности что-то, что мгновенно насторожило Роле, заставив телекинетика нахмуриться. Капитан, как всегда, была сдержанней, но и она спросила. «Что случилось, Витта?» «Это... конфиденциально», — только и сумел произнести он. Он хотел рассказать все сразу, он ради этого сюда и пришел, но удача решила изменить ему. Слух киборга уловил приближение нескольких парнок, да и от остальных это не укрылось. «Тогда обсудим потом», — велела капитан. Лукия поднялась со своего места и подошла ближе к двери. Ралли оставался рядом с ней, а вот Стерлинг поспешил спрятаться за их спинами. И ему было не стыдно, он и так много пережил, хватит с него. Скоро в дверях появилась хозяйка горы в сопровождении своей свиты. Вид у нее был мрачный, да и сияющее платье она успела сменить на черный наряд. «Что-то случилось?» — поинтересовалась Лукия. «Похоже, о встрече они с хозяйкой не договаривались. Я вынуждена прийти к вам с дурными вестями. — сказала Амелия. — На шахте под городом произошел несчастный случай. — Это дурные вести скорее для вас, — заметила капитан. — Безусловно, но это еще не все. Там произошел взрыв, уничтоживший целую шахту. Мне сообщили, что в этот момент ее осматривали ваши люди. — Все они погибли, госпожа Дион. — Мне очень жаль.